Глава 6. Мне опять повезло. Я не упала на землю. С четвёртого этажа отеля я ступила прямо на крышу какого-то дома. Покачнулась и едва удержалась на ногах. Крыша была покатой, но не слишком крутой. Сев на черепицу, я обхватила голову руками и застонала. Что я наделала? Какое безумство могло меня толкнуть на подобную глупость? Очки были со мной. Это плюс. Из одежды джинсы, кроссовки и короткая куртка на синтепоне. Под ней толстовка с майкой. Вот и весь мой скарб. Да, в карманах лежал выключенный айфон и чуть больше 50 евро. Остались от сотни, что я брала на прогулку. Но вряд ли евро здесь в ходу. Сейчас этот мир был в центре. Слева — мой собственный. Справа — религиозный отсталый. Я видела освещенный коридор отеля на расстоянии вытянутой руки. Я видела освещённый коридор отеля на расстоянии вытянутой руки. Так близко и так бесконечно далеко. Видела, как несколько раз по нему пробегали Латов и Николаильич с испуганными лицами. Они, скорее всего, подумают, что я сбежала. А найдя в моих вещах записку с адресом и телефоном, поедут к маминой однокласснице. Надеюсь, они вскоре разберутся, что она ни при чём. А вот родителям жалко. Нужно будет придумать, как передать весточку. Сколько я сидела на крыше, не знаю. Было не слишком холодно, иначе я бы окоченела. Незнакомые очертания города пугали. Не радовало ни расцветшие сверкающими огнями неба, ни расстилающийся впереди неизведанный мир. Было страшно. Впервые я осталась совершенно одна без поддержки родителей, без друзей, без милого доброго профессора, даже без своей каторжной работы. Только когда над горизонтом начал разгораться рассвет, и кое-как взяла себя в руки, стало и принялась искать выход. Дом был трёхэтажным, добротным, даже можно сказать, богатым. Как и все дома вокруг, он был построен по типу римских домусов, с внутренним двориком, бассейном и садом. Центр этого Парижа был немного смещён к западу, поэтому особняк, на крышу которого я попала, находился на окраине. Я немного побродила по крыше, осматривая окрестности, потом уселась у люка и оперлась спиной о металлический штырь. Он был тёплым. Через некоторое время люк открылся, и в проёме показалась голова молоденькой девушки, даже скорее девочки. На вид лет 14-15, не больше. А как ты здесь оказалась? удивлённо спросила Анна. В голосе не было ни капли страха, словно приблудные девицы на крыше обычное для них явление. И не сиди возле Электруса, он слишком сильно излучает, это вредно. Электруса Я обернулась и посмотрела на антенну. Ну да, магнитный улавливатель электроты, девушка фыркнула. Ты даже этого не знаешь? Значит, электричество называют электротой. Боже, как же хорошо, что я пошла на тот факультет, и спасибо огромное Елизавете Андреевне, которая 3 месяца подтягивала мой разговорный. Сейчас я не испытывала никаких трудностей в общении. Ну, если только и с неизвестными словами, появившимися позже, типа электричества. У нас оно было изобретено в 18 веке, а в 19 уже создали лампочки. А может быть, мне повезёт и на этот раз, и окажется, что нашу историю разделило несколько сотен лет. Ой. Я вспомнила о приключениях. Доброе утро. Сальве, поздоровалась девушка и радостно махнула ладошкой. Залезай. Мы как раз собираемся завтракать. Я была на чердаке и услышала твои шаги. Я молча поползла за ней в люк. Мы спустились по лестнице сначала на чердак, а потом в коридор третьего этажа. Потолки были высоченные, это я ещё на крыше поняла. Четвёртый этаж отеля и крыша трёхэтажного дома были на одной высоте. Коридоры пестрели ковровыми дорожками ручной работы с яркими ортогональными узорами, на стенах висели чьи-то портреты. В архитектуре преобладал средиземноморский стиль. было круглые дверные арки, колонны с орнаментами, утопленные в стену, скорее декоративные, чем поддерживающие сход, и много всего остального. Я с улыбкой отмечала знакомые по книгам и интернету детали. По широкой лестнице мы спустились на первый этаж. Зимой мы идём втриклинии. Девушка привела меня в большую светлую угловую комнату, одной парой окон выходящей в сад, другой во внутренний дворик. В центр комнаты занимал длинный прямоугольный стол где-то на 10-15 персон. За ним сидели пожилой, совершенно седой мужчина, на вид 60 с хвостиком лет, и мрачная темно-волосая женщина, внешне похожая на девочку, что меня нашла. Мать? Доброе утро. Я неуверенно поклонилась. Кто знает, как у них принято здороваться. На аристократов они вроде не похожи, но дом выглядит богато. В древней истории я была не слишком сильна, Помни лишь, что на «вы» в Римской империи называли только императоров. Они типа отождествляли себя с народом во множественном числе, хотя... о чём это я? Неизвестно, с какого момента наша история разделилась и пошла по другому пути. «Сальве», — ответил мужчина, пристально рассматривая меня из-под кустистых бровей. Женщина бросила на меня косой безразличный взгляд, кивнула и продолжила завтрак. «Дед!» Девушка подтолкнула меня к столу. Я нашла её на крыше у Электруса. Смотри, какой странный наряд. Девчонка почти насильно стёрнула с меня куртку. Старец взял пальцами за край шик рукава и чуть потёр. Только сейчас я увидела, что в доме нет ничего из пластмассы, а одежда на хозяевах кажется натуральной. Шерсть, по-моему, очень дорогая, тонкая и приятная на ощупь. Когда мы шли, я несколько раз дотрагивалась рукой до платья девушки. Эта ткань делается из нефти, пояснила я и видя их непонимание, добавила. Олеум, нефть. Мужчина скривился, положил мою куртку на пустующий стул и кивнул перед собой. Садись, поешь сначала, а потом расскажешь, кто ты и как здесь появилась. А потом повернулся к девочке. И ты, Авила, приступай уже к трапезе, скоро в школу. Да у них тут патриархат или просто дед глава семьи? Я попыталась вспомнить, как в Римской империи обстояли дела с гендерным равенством и какие права были у женщин. Хотя Авила, что меня привела, мне кажется, огнетённой забитой. А вот женщина, пьющая что-то молча в конце стола, очень даже. Я взяла чистую плоскую тарелку, а не стопочки стояли на краю стола. Есть хотелось зверски. Авила тоже подтянула к себе блюда и принялась накладывать всего понемножку. Сервировка впечатляла. Было много видов сыра, и мягкого, и твёрдого. Но его не только в Средиземноморье любят. Во Франции тоже множество сортов. В пиалах плавали оливки в различных маринадах. В каждой из них лежала дырявая ложечка для вылавливания. Огромное количество разнообразной выпечки. Круглый хлеб, маленькие пышные булочки, посыпанные какими-то злаками, несладкие лепёшки, тонкие лаваши. В узких длинных тарелках нарезанная ветчина, колбаски и много всего другого. У меня разбежались глаза. Хотелось попробовать всё и сразу. Гостеприимство было истинно средиземноморским. Пока я не утолила голод, все молчали и только искоса на меня поглядывали. Девочка со страшным любопытством, дед с женщиной осторожно и сдержанно. Меня зовут Клавди Просперус, важно произнёс старик. Когда я со вздохом отставила чашку, чувствуя себя раздутым шариком, значит, допрос начался с рассказа о хозяевах. Эти две девочки, мои внучки, Авила и Аврора. Девушка, что привела меня, весело улыбнулась и помахала ладошкой. Жест почти наш. Так могла мне махнуть и моя подружка в универе или в кафе. Женщина просто кивнула. Странно. Авроре на вид хорошо за 30, или её старит мрачное выражение лица. Я родился и вырос в Лютеции. Мой отец Максимус и дед Калистус похоронены здесь, на берегах Секваны». Его речь была странной. Словно он не говорил, а пел песню, рассказывающую об истории своей жизни. «Лютеция», «Секвана», значит, Париж и Сена имеют древние, еще до римские названия. Жаль. Это говорит о том, что разделение миров произошло гораздо раньше, чем я предполагала. Я хорошо помню имена сорока прямых предков и не даю своим потомкам забыть их, продолжал он. Я вежливо кивала, не зная, как реагировать. На первом курсе у нас был небольшой факультатив, называвшийся Родовая культура семьи. Я даже реферат писала на эту тему. С трудом нам, родителям и мне, удалось отследить имена всего шести поколений, и то только потому, что живы были бабушки и дедушки. Я нарисовала короткое генеалогическое древо и успокоилась, получив пять. У моих одногруппников дела были и того хуже. Лектор вещал о том, что знать и помнить своих предков необходимо, сравнивал род с корневой системой деревьев: чем она сильнее и обширнее, тем глубже уходит в землю, тем сильнее и крепче семья, её здоровье, благосостояние. И да. Клавдий говорил: лише мужчинах в своём роду. Значит, здесь процветает патриархат. Статусы, роды, авторитет, махровая древность. У тебя странный акцент. Голос старика прервал мои мысли, и я вскинула голову. Ты издалека? Угу, ответила коротко. На меня уставились три пары глаз. Они ожидали продолжения, но увы, его я ещё не придумала. Я тем я только занималась несколько часов на крыше. Внутренний голос тотчас же ехидно подбросил ответ. Ирундай занималась, едва на судьбу плакала и раптала на загубленную жизнь. После еды жутко хотелось спать. Я едва не вывихнула челюсть, сдерживая зевки, сняла очки и потёрла глаза, прогоняя сонливость. Вдруг прямо перед собой я увидела латава выходящего из чёрного входа отеля. Он прошл сквозь меня с таким злым выражением на лице, что я испугано вздрогнулась и чуть не упала со стула. Какие странные очки. Старик взялся за дужки и посмотрел сквозь них с внутренней стороны. Зачем эти колитки? Я ещё немного поразмыслила и решила рассказать правду. Как там писал Булгаков: правду говорить легко и приятно. Да и не очень хорошо у меня получается выдумывать, тем более так с ходу. Старик и две девушки, сидящие передо мной, выглядят адекватными. Надеюсь, здесь не сжигают на кострах и не садят поподанок в тюрьму. Меня зовут Ксения Белкина, произнесла я. И я пришла из другого мира. Через 10 минут Авилла, всё это время сидящая с открытым ртом, вдруг вспомнила, что почти опоздала на первый урок. Вечером мне расскажешь, крикнула она и выскочила из комнаты, чтобы через минуту выехать за угол дома на чём-то похожем на самокат, но без колёс. Он плыл по воздуху на расстоянии около 30 см от земли, как та повозка, что я видела в Москве. Повернувшись к Клаудио, я увидела, что тот смотрит на меня с насмешкой. На лице явно обозначилось недоверие. Значит, говоришь, разделились. Пожевал губами он. И когда же? Я пожала плечами. Не знаю, может быть, тысячу лет назад, может, пять. Невозможно, он нахмурился. Никогда подобного не слышал. Почему-то я не удивилась. Было бы странно, если бы вот так с ходу мне поверили. И я решила немного пошутить. "Ну что вы?" заулыбалась я. "Это же самая популярная тема попададанство в другие миры и прочее. У вас разве нет фантастических фильмов?" У нас они в ходу фильмов. А что это? Яна приглась. Фильм-то, англоязычное слово. Как же там на латинском? Ничего не приходило в голову. Ты имеешь в виду имагори? Первый за всё время подала голос Аврора. Это живые картинки, их показывают в местах для зрелищ, в театрумах. Да, точно, вспомнила я. Имаго по-латински образ Вот, значит, как они называют фильмы. У вас же в ходу выдумные истории. Хозяева не ответили. Яна приглась. Да ладно. Одиссея Гомера была написана в VIII веке до нашей эры. Неужели миры разделились ещё раньше? Одиссею мы знаем, произнесла Аврора и беззвучно выдохнула. Её учат в школе, но это же сказки. Так ты имеешь в виду греческих богов? Те, что сидели на горе Олимп. Неужели у вас в это ещё верят? Нет, отмахнулась я. Не верят, конечно. Я просто объясняю, что такое фантастика. Кстати, мне пришла в голову мысль. А почему у вас в городах нет храмов? Я перебрала в памяти синонимы. Эклезией, темплом, кириакас. Есть, ответил Клавдий. Они остались в древних городах. В Риме, например, в новых их не строили. Почему? А зачем? Его слова вогнали в ступор. Осторожно, чтобы случайно не задеть сложную или болезненную тему, какой является вера для каждого человека, я произнесла. «А что за религия у вас царит?» И, видя их непонимающие глаза, пояснила. «В какого бога вы верите? Кому молитесь?» Клавдий вдруг рассмеялся. Я на пригласи ещё больше. Девочка вытер выступившие слёзы он. Теперь я верю, что ты из другого мира. У вас ещё почитают богов? Ты разве не знаешь, что ни Марса, ни Венеры, ни Геркулеса нет? Это твоя, как ты там говоришь, фантастика. Я покраснела. За кого он меня принимает? Конечно, их нет, но как же Иисус Нет, я не была религиозной, не ходила в церковь и в жизни молилась один раз своими словами перед операцией. Но думать о том, что Бога нет, тоже для меня было кощунством. Мой любимый профессор Дмитрий Павлович, тоже, кстати, атеист, говорил нам, что только вера может полностью преобразить человека, изменить его внутренний мир, сделать из труса храбреца, из убийцы праведника. Потом, правда, добавлял, что ещё страх, но не суть. Человеку необходим кто-то, кто может помочь разрулить его беды, успокоить, убедить в том, что всё наладится. Кто-то сильный, мудрый, милосердный, справедливый. Кто всегда рядом, в любой момент его услышит и поможет. Это самообман, самоутешение, иллюзия, вещал профессор. Но это реально работает, и кто знает? В мире возможно всё. Я действительно почувствовала результат на своей шкуре. Перед операцией мне было страшно до да тошноты, до да мурашек на коже. Я сидела в одиночестве в своей палате, раскачивалась как маятник и ждала утра, захлёбываясь слезами, умоляя спасти, излечить, помочь. И он помог. После этого я уже была не столь категорична в своём атеизме и даже выучила несколько коротких молитв на всякий случай. Поэтому сейчас я никогда и ни за что не буду рассказывать о нашем Боге. тем более, что они в него не верят. И, кстати, Клавдий по-прежнему насмешливо улыбался. У нас есть боги, свои, так сказать, собственные. Я потрясённо выдохнула. Домины, чем не боги. Клавдий почему-то перевёл взгляд на свою старшую внучку. Та мрачно нажала губы. Кто такие домины? Странное слово, в переводе с латинского хозяева. Может сленг? Лучше тебе никогда с ними не встречаться, хрипло произнесла Аврора. Целее будешь. Я пожала плечами. Ничего страшного, потом узнаю. Похоже, я здесь застряла надолго. И вдруг я вспомнила, что у меня во внутреннем кармане куртки остался телефон. Понятно, сети как и интернета здесь нет, но галерея же полная. Я скочила, вытащила гаджет и разблокировала. Батарея показала 65%. Открыв галерею, я повернула экран Клавдию. Аврора обратилась к женщине: "Подойди, я покажу свой мир". Последние фотки были ещё годичной давности. Там я ещё красивая, весёлая, счастливая, без очков и проблем. Аврора подошла и встала рядом. "Это мой дом. В нём 20 этажей. Мы жили на пятнадцатом", комментировала я. "Это государственный университет, где я училась. Это Кремль". Наверное, именно в этот момент Аврора с Клавдием точно поняли, что я из другого мира. Кремль и университет ещё можно было бы признать возможными и здесь, но высоченных зданий Москва-Сити, уходящих в небо, в этом мире точно не было. Я слышала потрясённые вздохи Авроры у плеча, удивлённое бурмотание Клавдии. Пролистав все фотографии, я забрала телефон и сразу его выключила, экономя батарею. Мне ещё о Виле показывать. Кстати, у вас есть компьютеры? Я сморщила лоб. Как же там на латинском? Компута, компатаре. В доме я не видела ничего похожего на знакомые экраны или телевизионные панели, но бытовая техника присутствовала. Летающие пылесборники, я их видела в коридоре. Опять же самокаты, повозки, значит, техника развита. А если у них есть что-то подобное компьютеру или телевизору, то выглядит оно иначе, чем у нас. Вдруг Аврора вытащила из своего кармана маленькую прямоугольную пластину, чем-то похожую на древний пейджер, и улыбнулась. Не знаю, что такое компьютер, но у нас есть трансы. Она протянула пластину мне. Можно передавать текст и голосовые послания. Почти то же самое, улыбнулась осторожно я. А более серьёзная техника большой транс. Машина, внутри которой собраны знания обо всём на свете, все написанные когда-нибудь книги, вся созданная музыка, и в горе и так далее. Аврора замешкалась. Ты имеешь в виду Мундарете? Она неуверенно оглянулась на деда. Тот вытащил из кармана какой-то сложенный в несколько раз жезл и передал внучке. Я присмотрелась. Он был похож на небольшой изящный веер. Аврора щёлкнула замком и раскрыла его. Получилась рамка прямоугольной формы с натянутой по периметру тонкой плёнкой. Затем она вытянула руку с веером вверх, и один из шаров, плавающих под потолком, буквально втянулся внутрь, а его место наверху сразу же занял другой. Электро распределилась по рамке, и я поняла, что её материал схож с магнитным улавливателем на крыше. В итоге получилось что-то вроде знакомого планшета. Аврора провела пальцем по экрану, и появились буквы. Неужели интернет? ошарашенно пробормотала я. В принципе, логично. Наши миры шли разными путями, но пришли к одному и тому же. Это естественно для истории. Ещё есть Пасим. Девушка поманила меня за собой. Мы вошли в соседнюю комнату. Там стояла похожая рамка, но стационарная и большого размера, диагональю около 2 м. Боковые планки были шириной сантиметров 30. Аврора что-то включила, и рамка начала заполняться электой. Потом в центре сформировалась цветная трёхмерная фигура. Это был диктор, сидящий за столом и читающий новости. Звук тоже был, но больше всего поразило, что местный телевизор был объёмным. Я сделала шаг вправо и увидела ноги мужчины в светлых брюках, спинку кресла, на котором он сидит. Значит, электро не только передаёт электричество, при намагничивании определённым образом она формирует звук и изображение. Да, у вас техника более продвинутая. Уважительно кивнула я. Наши учёные собираются сделать так, чтобы вывести электро за стратосферу. Думаю, я правильно перевела это слово. Но пока нет таких сильных электроусов, чтобы брать её оттуда. Аврора повела меня назад в треклини. Клауди криво улыбнулся, увидев моё потрясённое лицо. В Мундарете есть почти всё, но я не очень люблю им пользоваться, произнёс он, когда мы опять уселись за стол. Книги лучше и приятнее для глаз. Я согласный кивнула. Смотреть на выпуклые трёхмерные буквы было странно и непривычно. Авила вернётся со школы после обеда и отведёт тебя. Почитаешь и узнаешь, когда миры расстелились. Он тяжело вздохнул, кряхтя встал и посмотрел на огромные аналоговые часы, висящие над входной дверью. Ещё раньше я заметила, что они сделаны по типу наших и ничем от них не отличаются. Из-за вас я пропустил поклонение предкам, буркнул недовольно. Скоро уже обед. И вот ещё что. Аврора, отведи её в свою детскую и дай какой-нибудь отте что. Клавди немного прихрамывая, словно у него затекли ноги, побрёл в сторону лестницы. Я посмотрела на Аврору. Сколько ему лет? прошептала тихонько. 74. вздохнула она и добавила добродушно. Он только для вида ворчит. Мы часто забываем о преклонении. Пойдём. Я вижу, что ты хочешь спать. Ага. Опять девнула я. Целую ночь просидела на крыше. Мне опять повезло, думала я, уплывая в сон на льняных, вкусно пахнущих простынях. Мне встретились хорошие, гостеприимные люди. И эта Аврора тоже ничего, хоть и старается выглядеть букой.